Глава шестая. На месте преступления. Милицейский воронок был на месте преступления минут через пять. Артур монотонно жевал невкусную жевательную резинку и тупо смотрел на свои руки, которые почему-то постоянно мерзли даже в теплую погоду. Причиной тому, по-видимому, была кислородная недостаточность, связанная с давнишней болезнью легких. Рядом сидела моложавая светловолосая женщина лет 35-40 и вяло копалась в своей небольшой сумке. Капитан Ирина Александровна Завьялова была экспертом. И ей, как и всем, до чертиков осточертили эти постоянные срочные выезды к свежим покойникам. Она была почти молода, еще красива и полна желаний получать от жизни не только негативы, но и ее прелести». Старшина Остапчук недовольно сопел и постоянно ворчал. что то не нравится мне этот ранний вызов!» Старший лейтенант Селезнев скосил глаза на заслуживца и чуть заметно усмехнулся. «Тебе, Матвеевич, не вызов не дает покоя!» произнес он. «А то, что в кабинете осталось!» Пожилой хохол недовольно надул толстые щеки. «И то тоже!» Старлей громко рассмеялся. «Так бы и сказал». «А я прошу». Игнат Первухин, молодой шофер, молча слушавший перебранку сослуживцев, решил вставить словцо. «Кто о чем?» – проговорил он с скороговоркой. «А кот просала». В салоне УАЗика раздался дружный смех. Однако старшина отреагировал на него довольно резко. «А ты смотри вперед!» зло буркнул он. «Он еще будет мне морали читать!» Небольшая перебранка затихла, так и не успев перерасти в большой скандал. Следственная группа прибыла на место. «Приехали!» сообщил Первухин. «Выходим!» сказал Старлей. Все пассажиры, кроме шофера, покинули старенький УАЗик и направились во двор, где их поджидал молодой мужчина в штатском. Селезнев сразу догадался, что этот молодой смуглолицый человек – комитетчик. Пренебрежительный вид при появлении простых МВДшников сразу выдавал его принадлежность к высшей касте стражей порядка. Артур подошел к комитетчику. «Старший оперуполномоченный, по особо важным делам, старший лейтенант Селезнев», непринужденно отрапортовал Артур. «Капитан Кузьмичев». Просто представился Егор и протянул руку коллеге. Селезнёв не ожидал от комитетчика такого простого, даже дружеского отношения. Поведение Кузьмичёва приятно удивило Артура. Он пожал протянутую руку Егора и представил ему своих сослуживцев. «Ирина Александровна», – произнес Старлей, указывая на товарищей. «А это Макар Матвеевич». Егоров кивнул. «Кузьмичёв». Так что тут у вас? – спросил Селезнев. Капитан указал на труп долговязого старика возле забора. Старлей и остальные молча подошли к трупу. Завьялова, сделав несколько снимков, принялся за наружное обследование жертвы. Селезнев, бросив пристальный взгляд на труп старика, повернулся к Кузмичеву. А когда обнаружили труп? – поинтересовался Старлей. Капитан посмотрел на часы. «Приблизительно минут 15 тому назад», – уверенно ответил он и, не дожидаясь ненужных вопросов следователя, добавил. «Мы тут с товарищами проезжали и чисто случайно наткнулись на труп этого несчастного». «А где товарищи?» «Да в управление поехали. Дел не в проворот». Селезнев, понимающе кивнул головой. «Понимаю», – сказал Артур. «А вы, так сказать, исполняете свой гражданский долг?» «Что-то в этом роде!» – улыбнулся капитан. «И гражданский, и профессиональный, коллега! Работа у нас с вами, Старлей, весьма схожа!» Артур едва усмехнулся. «Почти, если не считать масштабы!» Егор развел руками. «Большому кораблю большое плавание! С нисходительным тоном произнес комитетчик. Старший лейтенант, не сводя глаз с покойника, пожал плечами и тихо произнес. «И свои мели. Капитан не расслышал и переспросил. «Что?» Артур повернулся к капитану. «Я говорю, и занесло вас сюда вовремя!» Фраза, брошенная как бы невзначай, скорее была похожа на вопрос. Однако для Кузмичева он не был неожиданным. «Да вот, моему коллеге что-то не по себе стало», солгал комитетчик. «По нужде, что ли?» «Что-то в этом роде». Артур ехидно заметил. «И у больших кораблей случаются пробоины». Капитан недовольно махнул рукой. «Да так, пустяки», ответил он. «Ладно, Старлей, мне пора на службу». Я свой лимит времени исчерпал. Если вопросов нет, то я пошел. Селезнев кивнул головой. «Пока вопросов нет», — сказал он. «Спасибо за работу. Если понадобитесь, сообщим». Егор усмехнулся. «Надеюсь, не потеряемся». «Согласен. Городок небольшой», — многозначительно произнес оперуполномоченный. Да и дело одно делаем. До свидания. Всего наилучшего. Кузьмичев попрощался с остальными коллегами и, подняв ворот куртки, пошел по двору быстрым, уверенным шагом. Артур проводил взглядом комитетчика и повернулся к старшине. Что скажешь, Матвеевич? А что сказать о покойнике? Покойник подождет! Перебил старлея Стопчука. «Я тебя, капитане, спрашиваю. Что это ему сюда забрести вздумалось?» Старшина пожал широкими плечами. «Может, отлить захотел?» – усмехнулся он. «Место спокойное». Артур несколько раз медленно провел рукой по лицу, словно хотел разогнать кровь под кожей. «Может и отлить?» – многозначительно согласился он. «А может, и налить». «Ты это о чем, Артур?» Следователь махнул рукой. «Да так, Матвеич, ни о чем. Думаю, не очень жарко покойнику в такую погодку». «А шо ему? Он свое отпарил сполна!» Пробурчал старшина. «Это нам сугрев нужен!» Селезнев усмехнулся и, резко повернувшись в сторону покойника, направился к нему. Остапчук поплелся за начальником. Возле трупа стоял старший сержант Первухин и внимательно наблюдал за работой капитана Завьяловой, которая уже закончила беглое обследование трупа. «Что скажете, Ирина Александровна?» – спросил Селезнев у эксперта. Красивая женщина равнодушно повела плечиком. «Мгновенная смерть!» – устало вздохнув, произнесла женщина произошедшее от проникновения острого предмета в область сердца. Все произошло мгновенно. Артур кивнул головой. Заточка. Старшина наклонился к трупу. Она самая, вздохнул он. Похоже на работу уголовников. Их почерк. Может и уголовники, задумчиво произнес Селезнев. «А может, кто-то под них косит?» «Может и так», – Старли повернулся к Завьяловой. «Значит, Ирина Александровна, пострадавший ничего не подозревая, получил удар в сердце и тут же скончался?» «Получается, что так», – согласилась женщина, не спеша складывая вещи в сумку. «Других следов насилия не видно», по крайней мере, исходя из первого беглого обследования. Пока более существенным порадовать не могу». «Так...» «Возможно, после вскрытия будут некоторые дополнения», сказала Завьялова. «Но думаю, что ничего кардинально нового не сообщу». Артур, тяжело вздохнув, почесал затылок. «Ирина Александровна, теперь мы можем подступиться к покойнику?» спросил Старлей у эксперта. Женщина, собрав сумочку, кивнула головой. «Конечно!» – сказала она. «Только поменьше трогайте руками, особенно орудие убийства и папку». «Разумеется!» Старшина толкнул в бок Артура, указывая глазами на синюю папку. «Я бы многое отдал, чтобы заглянуть в эту папочку!» – загадочно произнес он. «Успеешь!» «А может, там и зарыта собака?» Селезнев пожал плечами. «Вряд ли», — сказал он. «Если бы там была собака, то она давно бы убежала с глаз долой». «Вообще-то, да», — почесал затылок пожилой хохол. Женщина посмотрела на мужчин и снисходительно улыбнулась. Как и у любой женщины, у нее была лучше развита интуиция, чем у них. Более того, она была опытным экспертом и уже давно обратила внимание на синюю папку, которая, как ей показалось, все еще пахла свежей канцелярской краской. А самое главное, ее не мучил похмельный синдром и не мешал трезво оценивать ситуацию. «Не все то золото, что блестит», – многозначительно изрекла женщина. «А блеск глаза слепит». Селезнев вопросительно посмотрел на эксперта. «Ирина Александровна, а что вы этим хотите сказать?» Однако Завьялова не стала вступать в полемику. Она грациозно пригурила сигарету и медленно отошла в сторонку. А Селезнев со Стопчуком стали обследовать место убийства. Потом осторожно и дотошно рассматривать свежий труп. Опытные сыщики, чтобы не сильно наследить, старались меньше двигаться и топтаться возле трупа. Они поочередно высказывали свои предложения, строили версии и тут же их отметали. «Ударили снизу», — сказал Старлей, указав на торчащую под острым углом к телу заточку. «И чуть сбоку», — добавил старшина. Артур одобрительно кивнул головой. «Да, интересно». «И чего эта старика потянула в этот дворик?» – произнес Старлей. «Так дело понятно, чего». Остопчук хотел было сострить, но Артур тут же осек подчиненного. «Кончай, Матвеевич, херню морозить. У тебя только одно на уме». Грузный мужчина развел руками. «Да не!» – вздохнул он. «У меня с утра на уме и того нет». Селезнев угоризненно посмотрел на сослуживца, но отвечать старшине не стал. Он отвернулся от Матвеевича и окинул пристальным взглядом небольшой двор. Проходной двор был идеальным местом для совершения преступления. «Ирина Александровна!» – окликнул следователь эксперта. «Можете заканчивать!» Завьялова молча кивнула красивой головкой и, затушив сигарету, направилась к трупу. Старший сержант последовал за ней. «Матвеевич!» – произнес Селезнев. «Я пройдусь, а ты здесь, по углам, по шарько. «Понял». Старлей еще раз осмотрелся вокруг, пересек двор и, пройдя вдоль забора, оказался на параллельной улице, которая вилкой разбегалась в разные стороны. «Да, Селезнев!» – грустно вздохнул Артур, и энергично потер руки. «Работенка предстоит тебе не из простых». Старший лейтенант, постояв некоторое время в одиночестве, с трудом заставлял себя размышлять. Однако это ему плохо удавалось. Услышав сирену скорой помощи, Артур вернулся на место происшествия. Люди в белых халатах неспешно тащились с носилками к покойнику. Коллеги Селезнева, дав некоторые рекомендации врачам, молча курили в сторонке. Пара любопытных прохожих вертелась возле уазика, но пройти во двор не решалась. Ну и как тут чего-нибудь новенького не появилось? спросил на ходу старший лейтенант у старшины. А отрицательно покачал головой. Не! протянул он. Место хоть и в центре города, но в такое раннее время почти безлюдное. Тут какая-то контора располагается, а сторожа нет. Завьялова вмешалась в разговор мужчин. «Артур Александрович, я думаю, что нам тут больше делать нечего», нетерпеливо сказала она приятным грудным голосом и, немного подумав, добавила. «По крайней мере, пока не будут получены предварительные результаты». Артур понимающе вздохнул. «Да», – произнес Старлей и отдал приказ Астопчуку. «Матвеевич, распорядись, чтобы прислали на место происшествия наряд. Пусть немного покараулят». «Доброе». Старшему лейтенанту и самому хотелось поскорее добраться до своего кабинета и, откинувшись на спинку кресла, спокойно порассуждать о произошедшем преступлении – Артур не любил строить свои версии и гипотезы на ходу. К своему делу он относился как к искусству древней игры в шахматы, передвигая фигуры по своему усмотрению, зачастую нарушая правила игры. «Так что, командир?» – вздохнул старшина. «Домой шо ли?» – Селезнев махнул рукой. «По коням!» Оперативники с энтузиазмом сели в старенький Оазик. Настроение у старшины резко улучшилось. Артур молча наблюдал за медиками, засунувшими труп долговязого старика в машину. А Завьялова, не теряя времени, аккуратно развязывала синюю папку. Каково же было ее удивление, когда она там ничего не обнаружила. — Пусто! — тихо произнесла эксперт и растерянно посмотрела на присутствующих. В салоне воцарилась гробовая тишина. После неловкого молчания первым голос подал старшина. «А что я вам говорил?» – усмехнулся он. «Вот и приделали ноги твоей собаке, Артур!» Селезнев, не веря завьяловой, вытянул шею, заглядывая в пустую папку. «А была ли она там?» – задумчиво почесал затылок старший оперуполномоченный по особо важным делам. «Я же казал, Переходя от волнений на родной язык, изрек пожилой хохол. «Дело тут не чисто!» Селезнев недовольно сверкнул глазами на подчиненного. «Казав! Казав!» передразнил он Астопчука. «Сам бачил!» Старший лейтенант повернулся к притихшему шоферу. «А ты чего расселся?» Первухин неуверенно пожал плечами. «А что я?» «Команда домой была». «Понял. Вот и выполняй», – пробурчал Селезнев. «Никто ничего не понимает, а он, видите ли, понял». Всю дорогу ехали, не проронив ни единого слова. Каждый думал о странном убийстве и загадочной синей папке.